художники и нехудожники. 43. Художественный опыт, начиная с XVIII века и далее, вторгся в пределы опыта религиозного. Точно так же, как в средневековой церкви было полным-полно священников, которым следовало бы стать художниками, а в нашу эпоху полным-полно художников, которые в иные времена стали бы священниками. 44. Многие современные художники, вне всяких сомнений, не захотели бы согласиться с тем, что они не состоявшиеся священники, потому что стремление к добру они отринули ради поиска художественной правды. Прежде несправедливости было так много, буквально на каждом шагу, и нетрудно было разобраться, что есть добро с точки зрения активного действия. Ныне же даже в искусстве дидактическом стремление найти оптимальное эстетическое или художественное выражение того, что нравственно явно преобладает над стремлением к нравственности как таковой. 45. Верно, что наилучшее, адекватное выражение того, что нравственно, как нельзя лучше служит нравственности. Определенный стиль, определенная идея. Но чрезмерная озабоченность стилем чаще всего ведет к обесцениванию этой самой идеи. Точно так же, как многие священники в своей озабоченности ритуалом и эффектной подачей доктрины стали пренебрегать истинной природы священства. Многие художники, утратив способность различать что-либо, кроме требований стиля, либо вовсе упускают из виду всякое общечеловеческое нравственное содержание, либо радеют за него лишь на словах. Мораль подменяется чем-то вроде способности ее выражать. 46. -е. Развитие индустриальной цивилизации, стандартизированные процессы труда, бурный рост населения, Осознание, ведь ныне эпоха тесного международного общения, что люди психологически скорее схожи, нежели различны, все эти факторы побуждают индивида к индивидуализирующему действию, к художественному творчеству и, в первую очередь, к творчеству, которое выражает его я. Пьянство, наркомания, сексуальная распущенность, общая расхлябанность, все известные условности бунта против условностей объяснимы как статистически, так и эмоционально. 47. зловещая неисчислимость нашего мира бесконечное тиражирование тривиальности порождают немо святые нашего времени это проклятые все эти сутины и альбаны берги все рильки и рэмбо дела томаса и скот Фиджеральд, фиджеральда джина харлоу и марлин монро они для нас тоже что для ранней христианской церкви были святые мученики они все умерли за самое достойное и правое дело бессмертие имени 48. Чем еще объяснить популярность билетаризованных биографий художников и низкопробных биографических фильмов? Эти новые жития, как, впрочем, и старые, не столько сосредоточены на свершениях и побудительных мотивах своих героев, сколько на внешних и преимущественно скандальных эпизодах из их частной жизни. Ван Гог с бритвой в руке, не с кистью. 49. Отсюда подражательная неискренность многих художников нашего времени. Великие художники порой оказываются на темных полюсах, потому что их туда загоняют. Но их взор всегда устремлен назад, к свету. Они не удержались и пали, зато их имитаторы не пали, просто спрыгнули вниз. 50. -е. Жизнь художников, типичных представителей богемы, этих Леграам-Моди, великие проклятые французские, куда как интереснее для публики, чем их творчество. Творить так, как творили они, не получится, это ясно каждому, а вот жить, как жили они, почему бы и нет? 51. Искусству чем дальше, тем больше приходится выражать то, что думает и чувствует ненаучная интеллектуальная элита мира. Оно для вершины пирамиды, для образованного меньшинства. Пока главными плацдармами, для интеллектуального выражения и основными путями для высказывания личных взглядов на жизнь оставались теология и философия, у художника еще была возможность сохранять более или менее тесный контакт с публикой. Но теперь, когда искусство стало главным способом самовыражения, когда богослов-философ преобразовался в художника, разверзлась гигантская пропасть. 52. Единственное, кому по силам было бы остановить раскол между художником и нехудожником, это критики. Но ведь чем туманнее и двусмысленнее произведение искусства, тем больше потребность в толковании и толкователях. И значит, у критиков есть веские профессиональные причины всячески этот раскол поощрять. К тому же наблюдается явная тенденция к оборотничеству. Днем творец, а ночью критик. 53. Наше общество требует от художника так жить и такому образу художника соответствовать, точно так же, как изнывая от скуки и конформизма, а оно понуждает его создавать чернушное искусство и чернушное развлечение. С точки зрения общества, художник, испытывающий на себе такой диктат и такому диктату подчиняющийся, выполняет полезную функцию. Но по моему твердому убеждению, такая функция не есть функция искусства. 54. По-настоящему первичная функция искусства состоит не в том, чтобы служить лекарством от изъянов и недостатков общества, приправлять солью и перцем унылую посредственность, но чтобы в связке с наукой занимать центральное положение в человеческом существовании. 55. Из-за того, что мы в целом подходим к искусствам и развлечениям извне, из-за того, что мы к искусству идем, Мы рассматриваем его как нечто внешнее по отношению к основной части нашей жизни. Мы идем в театр, в кино, в оперу, балет, в музей, на стадионы, в чем-то все великие спортивные игры такое же искусство, как драматический театр или балет. Даже чтение выходит за рамки наших основных повседневных дел, и даже то искусство, которое поставляется нам прямо в дом, поступает, по нашим ощущениям, откуда-то извне. Это дистанцирование от искусства. Это постоянное стороннее наблюдение глубоко порочно. 56. Положение усугубляется еще одним фактором – нынешней общедоступностью репродуцированных произведений искусства. Все реже и реже рядовой человек вступает в непосредственный контакт как с художниками, так и с их творениями. Звукозапись и радио узурпировали опыт восприятия живой музыки. Репродукции и статьи в журналах – опыт восприятия настоящей живописи. Может показаться, что уж, по крайней мере, литературу невозможно воспринять в каком-то от нее отдалении. Но все больше людей предпочитают усваивать романы в форме телеспектаклей или кинофильмов, и то же касается театральных пьес. Только поэтическое произведение, видимо, по самой своей природе, священно и неприкосновенно. И не потому ли поэзия в наше время превратилась в искусство такого ничтожного меньшинства? 57. Если мы отправляем искусство прозябать на отдаленных задворках досуга, где-то на внешней периферии нашей жизни, и даже там воспринимаем его по преимуществу в какой-то опосредованной форме, то оно становится одним из компонентов достатка, то есть чем-то из области фактов, а не чувств. Чем-то, что можно отнести к той или иной эпохе или направлению, на чем можно продемонстрировать свои познания в культуре, что можно идентифицировать и коллекционировать. Короче говоря, это приводит к полной неспособности видеть вещи сами по себе и к потребности, граничащей содержимостью, всенепременно помещать их в тот или иной социальный снобистский или новомодный контекст. Мода, то есть последний по времени стиль, становится аспектом общей социально-экономической потребности в быстром одноразовом использовании. 58. И это тоже, быть может, даже сильнее всего остального, расливает художника. И это создает типичную атмосферу рококо, в которой тихо увидает все современное искусство. Искусство рококо XVIII века, отмечено выдающимися достижениями в двух областях: изобразительном искусстве и музыке. Стиль отличался исключительной легкостью, желанием вложить пресыщенное небо, позабавить не столько содержанием, сколько декоративностью от серьезного содержания шарахались, как от огня. И в нашем модернистском искусстве мы видим все те же старые уловки в новых одежках, со всеми их изумительно бессмысленными диалогами, с их живейшими описаниями того, что описывать не стоит вовсе, с их элегантной пустотой, с их очарованностью всем искусственным и с их отвращением ко всему естественному. 59. Современный мир и современная восприимчивость усложняются с каждым днем, но усложнять сложности отнюдь не функция художника. Если на то пошло, ему скорее следовало бы прояснять их. В наши дни для многих критерием считается не смысл, но умение исподволь намекнуть на возможно скрытые смыслы. Любой приличный компьютер справится с такой задачей куда лучше человека.